Глава 23 Рад видеть тебя, Пухлик! Улыбнулся я входящему, уже очень уважаемому и пафосному Берку. Пухлик, император! Тоже оскорился Берк, но когда я открыл рот, он сам добавил. «Но знаю. Один хрен». «Кажется, кто-то подружился с юмором. Молодца». «Ассимилируйся, Элай. Ассимилируйся или сдохни, так?» «Типа того, да». Я крепко обнял своего старого боевого товарища. «Какими судьбами, уважаемый старейшина?» «Пришло время выполнить давние обещания, данные нами свободному космосу». «Это очень круто», — кивнул я. «У вас есть еще парочка законсервированных фабрик миротворцев, про которые вы мне не сообщили? А может, к хренам, это фабрики титанов?» «К сожалению, нет. Но нам есть, что предложить империи и императору». «Я вас вниматочно слушаю», — хмыкнул я. «Кстати, чем вы свободному космосу так задолжали?» «Арахезы, Илай! Люди свободного космоса!» при всей их бюрократии и ограниченности, не делали различий между разумными. Они могли оставить нас на растерзание паукам, но пришли на помощь точно так же, как и к своим соплеменникам. Ну, согласен, молодцы. — Жалко, что они так жалко кончили. — Безусловно, — кивнул Челопес. — Сегодня я хочу поговорить про наших духов. — фигася «В лесу сдохло стадо медведей?» — удивился я. «Не понимаю, о чем ты?» — нахмурил густые брови собакет. «Это еще одна из твоих дурацких шуточек?» «Эй, поосторожней! Император не только защищает, но и смешно шутит. Не надо тут подрывать мой авторитет!» «Перед кем подрывать?» — искренне удивился Пухлик и развел руками. «Мы тут одни!» «И ушей есть уши!» Выдал я свой очередной, перру. ладно, юморина окончена. Антракт, типа. Петросяну нужно промочить горло водичкой. Я просто удивился, что ты вдруг заговорил о самой охраняемой тайне вашего народа. Давай, вещай». Ну, Берке начал вещать. И рассказал очень интересную историю. Оказывается, когда избранные кастрировали свои сознания, дабы вместить их в людей, Лишние осколки сознания не исчезли никуда. Оказывается, правы были яйцеголовые на старушке Земле, когда придумали закон сохранения энергии. Сознание, как энергия, никуда не исчезает, хитрюга такая. Берки проанализировали информацию, судя это правда во что-то вроде культа или религии, но выводы сделали интересные. Они предположили, что джгуки были выведены избранными, а затем присвоены первыми как некий съемный диск, куда они скидывали свою энергию при ее переполнении. Мощь избранных росла со временем и тупо не помещалась внутри их головы. Просто так сбрасывать в никуда они не хотели, но и придумали себе слуг, с которыми делились божественными силами. По крайней мере, я понял, отчего эти блохастые при их несомненной вредности и хитрожопости были такими сильными. Но вот совпадение это или нет, Но сознание Берков оказалось идентичным джгукам. И похер, что одни кошки, а другие собаки. Видимо, сходство было на каком-то астральном плане. Кстати, на мой вопрос, кто создал Берков? Пухлик оскалился и оскорбился, сказав, что они всегда были и создал их какой-то собачий бог с труднопроизносимым именем. В общем, когда отчаявшиеся избранные обрабатывали напильником свои сознания, уменьшая их до нужного размера, Крошки нашли себе новых владельцев, очень старую и очень гордую расу человека-собак. Ни о какой огромной мощи речь не шла, крупинки сознания были очень малы, но зато они засеяли всю расу целиком. Опять же стало понятно, почему они возвели это в религию. Раса стала быстрее, выше, сильнее. Но прямые сведения от осколков сознания избранных доходили частично, И с трудом и больше походили на какой-то далекий голос у Духи что-то напивали, но разобрать это было чрезвычайно сложно. Соответственно, те берки, кому отсыпало побольше, стали шаманами в смысле, занимались колдунством, но остальные были воинами, сильными и в чем я неоднократно убеждался. Но и во мне они, безусловно, почувствовали родственную душу, И попытались вытащить это наружу, за что им огромное человеческое спасибо. То есть вы типа крутые теоретически, а практически использовать это не можете. Именно поэтому вы занимаетесь всякой хернёй, типа медитацией, чтобы просто попытаться понять, что там лопочет у вас эти голоса в голове. «М -м, это несколько грубо с твоей стороны, но суть ты уловил! нахмурился старейшина. Жесть какая-то. Искренне пожалел я их. «Меня один-то голос в башке иногда раздражает. А у тебя их сколько, тысячи?» «Я все слышу», — обиженно раздалось у меня в голове. «Рад за тебя», — буркнул я. Берг кивнул. «Да, их действительно очень много. Как вы с ума вообще не сошли? Медитации успокаивают и структурируют мысли и разум. Кстати...» Тебе бы тоже не помешало это попрактиковать. Глядишь, совершал бы меньше необдуманных поступков. Вот ты жопа! Нет, не про меня. Сначала медитации, потом я бухать брошу. Сила сжрать начну, а там, и прости господи, до резиновых женщин совсем пара шагов останется. Контролировать сексуальную энергию полезно для развития. Это открывает дополнительные чакры тренирует характер и дает несомненное преимущество в будущем. — Иди в жопу еще раз, культиватор хренов, — крюкнул я, успокаиваясь. — Нас и здесь неплохо кормят. Ладно, вывод-то какой? — А вывод такой. Мы можем попробовать напитать основное сознание с ядром симбиота, чтобы добавить ему мощи. Не уверен, что это получится, но попробовать можно. Хм. «И как вы это сделаете?» «Не скажу, что легко, но... Посмотрим. Секунду». Он вышел и через минуту вернулся с товарищами. Девять песелей в балахонах выглядели сурово и решительно. «Нам нужно провести эксперимент. Братья готовы!» Торжественно произнес пухлый. «Ну, давайте, жгите», — благосклонно кивнул я, хотя внутри меня все сжалось и я вцепился в свой розовенький трон. «Ты сам хочешь участвовать в этом эксперименте?» — удивился старейшина Берков. «Не, ну а чё? Император не только защищает, но и, и экспериментирует. Надеюсь, вы не сожжете мне мозги?» «Нет, их и так у меня немного, но хотелось бы встретить старость в сознании, а не с перекошенной мордой дебила, ходя под себя». «Думаю, все будет хорошо», — немного неуверенно сказал Пухут. «Но это не точно. Ладно, хорош сиськи мять. Жгите на всю котлету». А, это что значит?» «Это значит, что я сегодня в ударе, хотя и немного очкую, но переживу. Что мне нужно делать?» «Да ничего. Расслабься и прислушивайся к духам». «Окей», — протянул я, выдохнул, ни хера не расслабился, но на всякий случай прикрыл глаза. Не до конца, подсматривая правым глазом на предстоящее представление, пухлок кивнул, что-то сказал своим спутникам по-бергски. Они встали в кружок, мило взялись за ручки и затянули протяжную мелодию. Я попытался понять, что происходит. Сука, сказал Альтер, Че там? сразу забодрился я. Братья и сестры, они идут. Хм. А это хорошо или плохо? Это странно. «Ну ладно, давай подождем, что будет дальше». Я снова попытался что-то услышать. Ни хрена не происходило. Берки пели, я тупил. Тут меня осенила идея. «Бух!» — сказал я. Но ничего не произошло. Черт! — расстроился. Подумал немного, и тут мне на глаза попался робот-уборщик, который чухал метлой у меня за троном под неусыпным контролем погонщика. Погонщиком был гоблин. Зеленое братья не доверяла механизмам, поэтому тщательно следила, чтобы те не накосячили. У зеленого была палка и метла с совком. Палкой он пиздил железяку, когда робот пропускал часть поверхности, а метлой с совком он выгребал мусор из укромных уголков, куда не могла добраться тупая железяка. Такой себе симбиоз механизма с тупизмом. «Гаси!» — заорал я, тыкая пальцем в робота. Робот запнулся за что тут же получил дрыном по кумполу, встрепенулся и пополз дальше, судорожно работая щетками. Я снова расстроился. «Бля!» «Так, что я еще знаю на колдунском?» «Всем сосать!» Снова крикнул я, главное заклинание Вечной Империи, ни на чем особо не концентрируясь, но, к сожалению, с тем же результатом. «Да что ж такое?» Я заерзал на троне, чувствуя себя некомфортно. «Да что ж за день-то такой?» О, фаербол! Всегда хотел попробовать покидаться огненными шарами. «Ахалай, махалай!» — завопил я и взмахнул рукой. С пальцев у меня посыпались огненные капли, которые подпалили кружок поющих берков, заставив тех содрать с себя балахоны и пригасить подгоревшую шерсть. Упс. Неудобно, как получилось. «Сорян, братва», — смущенно сказал я, когда в меня уперлось десять расстроенных глаз. «Я не спецом, честно. Так получилось». Я снова взмахнул рукой, демонстрируя свою невиновность. На этот раз я поджег собственные штаны. Когда с шутками и прибаутками берки сбили меня с ног и загасили пожар, я взгромостился на трон и нахохлился, как курица, почесывая голые и обожженные ступни. «Херня какая-то, а не колдунство!» «Не такого я ждал, точно не такого!» Тут кто-то вынес с ноги дверь, послышался топот, я оказался погребен под двумя огромными телами, прежде чем успел что-то понять. «Шеф, ты в порядке?» — заорал один из бугаев. «Босс, нас, кажется, атакуют, но мы пока не поняли, кто». Командующий Годюк объявил тревогу, и мы ищем лазутчика первых. «Блядь, слезьте с меня немедленно!» — прокрепел я, вжатый в трон. «Очень, кстати, жесткий трон. Что случилось-то?» Лазутчик первых взорвал очистительные сооружения, шеф». Харинам, босс, деревню гоблинов затопило говном. Обрушенный на починку роботов осинизаторов, этот гад отключил. Прикинь, шеф, гоблины плавают в дерьме и матюкаются. Экологическая катастрофа, босс, но не это самое страшное. Э, -э, -э нахмурился я. «Пульфы, шеф, они сошли с ума». «Чего?» — я продолжал охреневать. «Ну, пульфы, босс, эти боевые пиушастые, в общем». Они как раз тренировались неподалеку, а тут как обезумели. Не, мы не против их приколов, когда они между собой, это самое, но они, сука, за нами гнались и грозились отсосать. Шеф, вся пропало, нам придется их убить. Мы не по тем делам, мы женщин любим». Еб твою мать!» Только и смог сказать я. Кажется, колдунство все-таки работало. Да, похоже, я не мог его контролировать, и еще. Какая команда отменит приказ всем сосать? Итак, операция «И» шла успешно. Все танкеры, до которых мы смогли дотянуться, были переоборудованы в спиртовозы. И эта ликероводочная армада колесила сейчас по галактике, осуществляя жесткий план по спаиванию злобных ксеносов. Руководить этим бредом я с тяжелым сердцем отправил Алекса. Очень рвались Максим с ветеринаром. Но их я отправлять на такое дело опасался. По одной простой причине. Они дадут слабину, угонят такой лакомый кусочек куда-нибудь в ебеня и будут там бухать, вечно бухать. Сонечка была молодцом. Она запустила этот процесс, который начал набирать силу, как снежный ком нет я знал что алкоголь вызывает привыкание но не так быстро кажется арахезы были предками индейцев которые также спивались с пол щелчка правда пепси говорила что- то о том что c2 h5 h каким- то образом был жизненно необходим организму арахезов просто для нормального функционирования но я этому не особо верил по мне эти паучки были просто расой звездных алкашей Идеальные кандидаты на вступление в ряды Вечной Империи. А своих тактик и стратегов я посадил на безалкогольную диету, выполнив свои угрозы. Сказал, что налью за победу, много налью. А сейчас они должны были помочь составить план победы. Бог мой, как они начали креативить. Идеи посыпались как из рога изобилия. Одна другой хуже, но зато, сука, быстрые. Планы молниеносной победы лились рекой. Звучали как «Все загружаемся в титан, летим к первым и даем всем звезды! Профит! Бухаем и отмечаем!» Гадюка, назначенная над ними старшей, предупредила, что если будут халтурить, то вообще никогда в жизни им не нальют, потому что у нее есть хорошая подруга, по совместительству большой специалист в генетике, которая подошьет им ген отвращения к алкоголю. Никто не знал, что это но звучало чертовски страшно. Парочка угомонилась и принялась за дело всерьез. Силы стягивались, флот готовился. Цеховики обещали выдать еще целых два титана к началу зарубы, вот только никто не знал, где и когда она начнется, Это заруба. Я сидел на вершине горы и медитировал. Нет, я не сошел с ума. Рядом со мной медитировала моя десятка батареек. И вообще, гадюка выгнала меня из дворцового комплекса, пока я еще чего-нибудь не разрушил. На соседней горе сидел недовольный клоун со своей десяткой. Дальше Фантик и Кот, ну и так далее по порядку. С одной стороны, глупо давать бойцам такой прицеп, который будет сдерживать воинов в бою. Да с другой стороны, получив дополнительные силы, они уже не только молотом махать смогут хотя, зная клоуна, он будет против, и все равно молотом махать будет. Ну, может, хоть молодежь будет более разумной. «Илай, тебя вызывают!» раздался у меня в ухе голос гадюки, сорвав всю концентрацию. Я уронил здоровенный кусок скалы, который сейчас левитировал, чуть было не придавив одного из своих берков. «Сорян!» — буркнул я рассерженному берку и нажал кнопку микрофона. «Какая сволочь мешает императору становиться богом!» ха, -ха. Бонги, по определению умные, поэтому тебе это не грозит. — Нашлась, что сказать баба Ганя. — Вот никак она моим могучим авторитетом пропитаться не хочет. — Гадай с двух раз. — Без понятия. — Давай, включай, чего уж. В рации зашипело и раздался голос. — Император Илай? — Блядский бингус, — удивился я. — Я бингаджгок, — зашипело у меня ухи. Точно он. — Один хер, — завершил я идентификационную процедуру. «Чего тебе? И где твои хозяева, подлый изменщик?» «Они уже идут. И скоро будут здесь». «Хм. А тебя послали, чтобы передать мне это? Типа, идем на вы? Неожиданно». «Нет, Илай, Я сам пришел и провел свой рот. «Чего?» — удивился я. «17 три корабля, Илай. вмешалась Гадюка, которая все еще находилась на линии. «Этот лысый засранец притарабанил сюда нехилый флот». Хм. Вы прилетели самоубийца?» — уточнил я, судорожно подсчитывая. «Что мы можем ему противопоставить сейчас? Ну, битва будет сложной, но мы затащим. В системе Дыни и в соседних системах у меня кораблей в несколько раз больше». «Не совсем», — Крачо проговорил Катачел. «У меня для тебя подарок». «Подарок?» — удивился я. «Люблю подарки. И что это?» Воздух у меня перед глазами дрогнул, и появилась надпись. Шрифт был приятного розовенького цвета. «Внимание! Вас приветствует Вечная Империя. Готовы ли вы присоединиться к нам во имя императора нашего Илая Первого, нести имя его по просторам космоса, причиняя добро и выпиливая неугодных? Да, нет?» «Хераси!» «Только и смог выдавить из себя я». «Бингус! Лысая ты, сволочь! Да ты прямо как тот паровозик, который смог!» «Джгуки официально просят разрешения вступить в Вечную Империю. Мы и я готовы признать тебя императором, но у нас осталось совсем мало времени до прихода первых». «Мало времени? Да к хренам! Мой народ снова стал бессмертным, а это значит, что мы покажем этим высокомерным уродам, кто тут настоящий пиздец эволюции!» Я хотел сказать «венец», ага. Интересный фактик. Узнав о возвращении системы, верные войска Империи получили нехилый такой буст к морали. Плюс сто минимум, если бы все это было игрой. Но игры кончились, предстояла финальная битва добра и зла. Добром, конечно же, была Вечная Империя, ведь тут наливают. В аду не может быть розовенькой, да и сам ад, походу, снова откладывался.